23. Сабина наклонилась и вытащила из огня другие обугленные листы. Стряхнула пепел, затушила тлеющую бумагу от джинсы и хотела взглянуть на них, но в этот момент в комнату вошел врач. Он не обратил на нее внимания, но Сабина спрятала бумаги под блузкой. На всякий случай. Вдалеке зазвучала сирена патрульной машины. Видимо, сюда направлялись коллеги из полиции. Сабина быстро покинула дом и вышла наружу. Прохладный ночной воздух постепенно прояснил ей голову. Хэс бросил документы в огонь. Но почему не дождался, пока все сгорит? Зачем использовал глушитель? И почему не выстрелил себе в рот? Кроме того, отдачи у него должно было выбить пистолет из руки. Но этого не произошло. Чем дольше она об этом думала, тем менее убедительным казался ей ход событий. Судя по количеству крови, к моменту, когда Сабина нашла Хэса, Он должен был пролежать в ванне уже несколько минут. За это время бумаги давно бы сгорели. Но они не сгорели. Свет мигалки сверкнул на разворотной площадке. До Сабины донеслись сирены еще нескольких полицейских машин. Она снова подумала о шорохе, который слышала за домом, и, не раздумывая, побежала туда. Одна за другой сирены смолкли. Машины стояли перед разворотной площадкой, и голубой свет мигалок окрашивал сад, и растущие за ним ели в призрачные тона. Пока полицейские не нашли Сабину, чтобы допросить, она воспользуется временем и осмотрится. Ванная комната находилась в дальней части дома. Через окно Сабина заглянула в ярко освещенную комнату. Хесс уже лежал на каталке. Его голову поддерживала специальная опора, а вокруг стояли штативы с капельницами. Сабина подошла к следующему окну. За ним находилась спальня. В комнате было темно. Приглядевшись, Сабина заметила, что рама неплотно притворена, и толкнула окно внутрь, при этом заскрипел шарнир. Значит, кто-то открыл окно в дальней части дома, и она услышала этот звук. Всё указывало на то, что кто-то хотел убить Хесса и представить случившееся самоубийством, как и в случае с женой Тимбольта. Теперь ход событий начал проясняться. Сабина попыталась поставить себя на место преступника. Ты обыскал дом? и нашёл документы в сейфе. Конечно, ты мог бы взять их с собой и уничтожить позже, но это было бы рискованно. Тебя мог остановить полицейский патруль, верно? Поэтому ты разжег камин, бросил документы в огонь, чтобы уничтожить на месте, пока истекающий кровью Хесс лежал в ванне, а ты ждал, когда он умрет. Но я застигла тебя врасплох, и ты вынужден был бежать». Сабина тряхнула головой, отгоняя видение. Вытащила документы из-под блузки, подошла к освещенному окну и взглянула на обуглившееся дело БКА с пометкой «Конфиденциально». Это были подписанные службой ведомственного надзора протоколы с датами отдельных допросов, а именно членов группы 6. Группа 6. Сабина перелистнула страницу и нашла первые фамилии. Затаив дыхание, она пробежала глазами по строчкам. Упоминался Дитрих Хэс, а также Геральт Рорбек, Анна Хагена и Клаус Тимбольд. Она долго смотрела на следующую фамилию. Этого не может быть. Харальд Ломан. Значит, его тоже допрашивали как члена группы шесть. Как назло, она доверилась именно Ломану, а этот мерзавец хладнокровно солгал ей. когда утверждал, что не в курсе, в чем тогда было дело и не знает фамилии шестого члена группы. Кого он хотел защитить? Шестого человека? Неужели Снейдера? все таки они друзья. Она услышала мужские голоса перед домом. «Где Сабина Немес?» «Женщина, которая сообщила нам о случившемся?» «Без понятия. Только что была здесь». В следующий момент в небе раздался треск лопастей. Вертолет БКА с поисковыми прожекторами приближался к участку. Наверное, он приземлится в конце переулка на разворотной площадке для автомобилей и заберёт Хесса. Через окно в ванной комнаты она услышала крик врача. Вертолет здесь! Окей, вывозим его!» Санитары выкатили носилки из комнаты. Сабина снова спрятала документы под блузкой, на этот раз засунув их за пояс на спине. Обошла вокруг дома и вернулась к входной двери. Перед домом стояли три машины уголовной полиции. Она хотела подойти к первому попавшемуся полицейскому, чтобы предъявить свое удостоверение, но заметила тимбольта «Он же выходит на службу лишь завтра». И тем не менее он стоял перед домом и разговаривал по телефону. Очевидно, руководил оперативными действиями, хотя сам потерял жену всего несколько часов назад. С чувством неловкости она подумала о документах за поясом, в которых упоминалось и его имя. Внезапно поднялась пыль, в воздухе закружились листья и ветки. Вертолет, оглушительно треща, сделал круг над домом. Затем яркие прожекторы осветили площадку. Тимбольд узнал Сабину и окончил разговор. Сразу направился к ней. «Что вы делаете в такое время у президента Хесса?» — крикнул он. «И откуда у вас вообще его адрес?» «Мне кажется, сейчас это неважно!» — парировала она. «Я сомневаюсь, что Хэс хотел покончить с собой. Предполагаю, что внутри кто-то был, пытался его убить, а затем покинул дом через окно спальни». Тимбольд немедленно отреагировал, отдал несколько распоряжений своим коллегам, которые тут же рассеялись и стали прочесывать участок. В этот момент Хэса выкатили из дома. Несмотря на все разногласия, которые были у Сабины с Хэсом, ее сердце сжалось, когда она увидела, в каком жалком состоянии он находился. с зафиксированной головой и всевозможными трубками и проводами. Он был под наркозом, интубирован и подключен к аппарату искусственного дыхания. «И подготовьте реанимационную палату в больнице!» — крикнул врач, завершил разговор и сунул телефон в карман. Сабина подумала о бане Хагни, чье самоубийство на железнодорожных путях она не смогла предотвратить, о жене Тимбальда в гараже, чью жизнь она тоже не сумела спасти. И о Хессе. Убийца всегда был на шаг впереди нее, Но, возможно, на этот раз она не слишком опоздала. Носилки ненадолго поставили рядом с ней. Пока санитары возились со стойкой с капельницами, Сабина бросила взгляд на врача. «И как?» Врач сжал губы и едва заметно покачал головой. Черт. Тут Сабина заметила, что инстинктивно взяла Хесса за руку. Из-за наркоза и обезболивающих Он был без сознания и не ощущал прикосновений. Возможно, Хэс умрет уже этой ночью. Сабина посмотрела на Тимбальда. Он стоял в нескольких метрах от нее и инструктировал полицейских. Сейчас сядет! закричал врач. На участке поднялся ветер, а вершины елей нагнулись, когда вертолет Трипл2 приземлился на разворотной площадке. Сабине хотелось нагнуться к Хэсу и спросить, кто был в его доме. кто убил его жену и что сделала группа шесть. Но он не мог ее слышать, тем более говорить из-за трубки в горле. Веки Хесса дрогнули, и Сабина предположила, что он просто отреагировал на ее движение, не больше. «В сторону!» — закричал санитар. Сабина отпустила руку Хесса. Носилки подняли и перенесли по брусчатой дорожке на улицу. Там опустили на землю и быстро покатили к вертолету. В следующий момент Хэс исчез в вертолёте. Врачи и санитары тоже забрались внутрь, захлопнули дверь, и лопасти завращались с бешеной скоростью. Тимбольд снова оказался рядом с Абиной. «Мои люди не обнаружили следов взлома. Кроме одного стекла в гостиной, но его разбили изнутри. Это была я. Но окно в спальне открыто». Тимбольд кивнул. Оно было открыто изнутри. Между прочим, встроенный сейф в кабинете тоже открыт. Вы доставали оттуда документы? Сабина подумала о деле с запретительной пометкой. Нет, не доставала, уверенно ответила она. По спине пробежал неприятный холодок, от которого ее передернуло. Но я заметила, что в камине горит огонь. Мы как раз пытаемся спасти документы, чтобы реконструировать, что хотел сжечь Хэс. Может, это вовсе не Хэс хотел что-то сжечь, предположила она. А кто тогда? Я не знаю. «Откуда у вас этот адрес?» — снова спросил Тимбольд. «Я дружила с Дианой Хесс», — сказала она, чтобы защитить Снайдера. «И она сообщила вам адрес своего загородного дома?» «Да», — солгала Сабина. «А почему вы здесь оказались?» «Я хотела выяснить у Хесса, по какой причине он отстранил меня от расследования смертей Катарины и Анны Хаганы». Тимбольд пожевал нижнюю губу. «Я могу ответить вам на этот вопрос». «Во-первых, вы никогда не привлекались к расследованию самоубийства Анны Хагны, а должны лишь были выяснить обстоятельства смерти ее сестры. А во-вторых, Тимбельт прищурился. А во-вторых, после самоубийства Анны Хагны расследование переросло в более крупное дело. До которого я не доросла? Не нужно ставить под сомнение решение Хесса. Будьте доступны завтра, чтобы мы могли внести ваши показания в протокол». Он развернулся и пошел в дом. Лживый говнюк. Сабина покинула участок, прошла вниз по улице и села в свой автомобиль. Она оглянулась, чтобы проверить, не смотрит ли кто-нибудь в ее сторону, но все были слишком заняты. Все равно она завела машину и отъехала в закоулок, чтобы припарковаться в месте, где ей не помешают. Затем включила лампочку для чтения, вытащила из-за пояса бумаги, разгладила их на коленях и взглянула на с трудом читаемый текст. Кто-то хотел помешать, чтобы эти акты стали достоянием общественности. И она выяснит причину. Наконец, на последней странице она наткнулась на шестую фамилию, которую Ломан якобы не мог вспомнить. Это был не Снейдер. Имя звучало Франк Айзнер. Сабина порылась в памяти. Лично она не была знакома с Айзнером. но знала фамилию по рассказам. Раньше он был следователем в БКА, но лет девять назад покинул службу по собственному желанию. Сейчас нужно как можно быстрее выяснить, где он находится. Потому что его жизнь и жизнь его близких в опасности, вероятно, как и жизнь Тимбальта.